Глава 18 Проснулся я под каким-то кустом. Видимо, ночью я дополз до небольшого парка, где меня и с м о р и л сон. По крайней мере, мне хватило ума не завалиться спать в сточной канаве. Я провонял пивом, потом и другими неизвестными ароматами, которые успел собрать на улицах. Преследуя по всему городу монахов, я настолько увлекся, что перестал мыться. Если я немедленно не отправлюсь в публичные бани, меня вышлют из города, как лицо, угрожающее общественному здоровью. Какие-то попрошайки с пустыми глазами следили за тем, как я поднимался на ноги. Поспешно проверив наличие кошелька и убедившись, что он на месте, я весело пожелал бродягам доброго утра и направился в родной округ 12 м а р и й С учетом всех обстоятельств чувствовал я себя просто превосходно. Никаких признаков похмелья. Я и раньше замечал, что листья лисады оказывают продолжительное воздействие. Надо будет отправиться на юг и привезти полную галеру этой зелени. В нашем городе я смогу сколотить на средстве против похмелья целое состояние. По итогам я чувствовал себя не столь несчастным, каким был еще прошлым вечером. Гроссекса, конечно, повесят, но моей вины в этом нет. А если служба общественной охраны и парни из братства начнут меня донимать, то пусть себе донимают. Как-нибудь перебьюсь. Я и раньше неплохо существовал, хотя они редко слезали с моего горба. И так я шагал в секиру мщения, преисполненный о п т и м и з м а Ничто так не восстанавливает нервную систему, как грандиозная ночная попойка в обществе наемников. Их предводитель был здоров как бык и туп как орк, но денег не жалел. Узнав, что и м е е т дело с заслуженным ветераном многих войн, он многократно угощал меня пивом. Я вспомнил анекдот. о двух неожких шлюхах и эльфе, рассказанной одним из ночных собутыльников, и громко рассмеялся. В это время я шагал по округу Пашиш. Свернув на улицу ангелов, по обеим сторонам которой теснились высокие жилые дома, я вспомнил, что здесь живет Трези, когда бывает в Турае. Место это вряд ли можно считать полезным для здоровья, но для монаха годится вполне. У себя в горах они привыкли жить в еще менее здоровой обстановке. «Интересно», — подумал я. «Стоит ли навестить Трезия, если т у т еще в городе? Он обязан мне заплатить, так как я нашел статую. Дело кончилось не так, как он рассчитывал, но в этом нет моей вины. Конечно, заплатить он мне не сможет, зато у меня появится возможность высказать ему все, что я думаю о людях, которые мне врут. А затем, чтобы замести следы, еще и нанимают убийц». Дом для Турая оказался не так уж и вплох, но в этом сооружении из осыпающегося камня и обветшалого, выбеленного солнцем дерева мне бы жить не хотелось. Дети нацарапали на камнях свои имена, а входная дверь криво болталась на одной петле. Выкрашена она была, правда, как и все двери Турая, в белый цвет, но с ч а с т ь е по-видимому, обитателям дома не приносило. Я пинком распахнул дверь. Факелы, призванные освещать вход изнутри, давно погасли, и ведущая на второй этаж лестница была погружена в темноту. Я начал осторожно подниматься по ступеням. Трези сказал мне, что живет на верхнем этаже. На последней площадке царила уже полная тьма, и я не видел низги. Я принялся нащупывать дверь, и поиски кончились тем, что я просто навалился на нее. Дверь распахнулась, и из-за нее донеслись проклятия и звук падающего тела. Я мгновенно перепрыгнул через порог, успев, впрочем, обнажить меч, так как сразу узнал этот изрыгающий проклятие голос. Сарина беспощадная, с трудом пыталась подняться. Я приставил острие меча к ее горлу, дабы побудить ее остаться на месте. Свет из комнаты пробивался в коридор, и я смотрел вниз на лежащую Сарину. Она со своей стороны обожгла меня яростным взглядом. Краем глаза я заметил на полу нечто желтое. С риском для жизни я слегка повернул голову и увидел, что желтая масса очень похожа на кучу тряпья. т Рези преподобны, й насколько я понимаю. с а р и н а ответила мне молчанием, и я чуть сильнее прижал к ее шее кончик меча, давая тем самым понять, что шевелиться ей не стоит. «На «Да чего же мне хочется воткнуть тебе в горло клинок?» — сказал я. «Ну и что тебе мешает?» Откровенно говоря, я и сам этого не знал. Бросив еще один взгляд на тело в желтом одеянии, я спросил. «Почему ты его убила? Ведь золота уже давно нет». Он нанял убийцу, чтобы уничтожить Иксила. «Ах, вот оно что! Тебе-то какое до этого дело?» Сарина не ответила. Если бы убийство совершила она, а не кто-то иной, я мог бы это понять. Нормальный человек не может оставить без последствий смерть наставника, с которым провел в горах добрых четыре года. Но к Сарине это не относилось, поскольку она лишена всяких чувств. Однако, с другой стороны, она навестила Иксела, когда тот находился при смерти. И так ты мстила за Иксела. Но в то же время была готова украсть у своего учителя его долю золота. Естественно. Твое сердце, Сарина, покрыто льдом, как сердце орка. Мне надо было срочно решать, что делать дальше. Судьба преподнесла мне прекрасный подарок, и женщина, которую я только вчера поклялся убить, оказалась в моих руках. Я случайно наткнулся на нее и зашиб дверью. Она, судя по всему, только что убила моего клиента Трезия. Клиент, он, конечно, был так себе, и мстить за него у меня особого желания не возникло. Да, но оставалось еще дело с л а н и и Я обещал девушке найти убийцу ее отца. И так ты в моих руках. Возможно, я и не смогу убедить службы общественной охраны в том, что ты убил Аталия. Но с у л о н е скорее всего, будет вполне удовлетворена, узнав, что его убийца мертва. Я еще сильнее надавил острием меча на ее горло. Сарина ответила на это презрительным взглядом. Похоже, она просто не способна выказывать страх. Впрочем, не исключено и то, что она просто не способна его испытывать. Последняя, скорее всего, ближе к истине, поскольку, лежа на полу в преддверии смерти, она продолжала наносить мне оскорбления. «Ты, Фракс, не что иное, как беспомощный портач, и при этом еще глуп до идиотизма. Причины, силу которых тебя еще нанимают на работу, находятся вне пределов моего понимания. Я не убивал Аталия. Это, конечно, не означает, что я бы его не прикончила, возникне в этом необходимость. Никто, кроме пропитанной алкоголем дочери, его бы оплакивать не стал». но необходимости убивать его не было. Я взяла магический кошель, когда Талий валялся без сознания под действием Дива. Я знала, где он прячет кошель, так что завладеть им для меня труда не составило. Но прознав о планах Звездного Храма, монахи из Облачного Храма принялись следить за мной по всему городу. Думаю, что т а л и Зеленоглазый погиб от рук Трезия Преподобного в тот же день, когда я взяла кошель. Ты вправду думаешь, что я тебе поверю? Не плевать, поверишь ты мне или нет. но если ты заглянешь ему под балахон, то найдешь там кое-что интересное. Я держал острие меча у горла Сарины. Интересно, почему эта женщина в муской тунике и с коротко с т р и ж е н н ы м и волосами носит так много больших серег? Задавал я себе вопрос и не находил на него ответа. Прервав столь ж и в о т р е п е щ у щ и е р а з м ы ш л е н и я я при помощи большого пальца ноги пошевелил балахон и из-под него на пол вывалился плоский, довольно увесистый пакет, который, судя по закругленной форме, был закреплен на груди покойника. Я вытянул до предела шею и изучил пакет. В нем находился какой-то белый порошок. «Диво?» — спросил я. «Именно. Разве ты не заметил, что твой клиент — наркоман?» «Нет. Судя по тому, как он скакал во время драки, это невозможно было даже предположить. Так вот, он был законченным наркоманом. Именно из-за этого пристрастия Иксел вышвырнул трезья из монастыря. Придя следом за мной в дом Талия, т р е з и не смог устоять против соблазна, завладеть дивом и по ходу дела прикончил старика. Я посмотрел на Сарину и подумал, что эта безжалостная убийца, ни на йоту, н е раскаивающаяся в своих многочисленных преступлениях, не стала бы тратить силы на то, чтобы врать. Но последствия всех этих событий мне крайне не нравились. И еще вчера у меня было три клиента, а сегодня одного из них собираются повесить, а второй, как выяснилось, прикончил папашу третьего. Если это станет достоянием общественности, мой бизнес потерпит существенный урон, если не хуже. Однако мотивы поведения Сарины для меня прояснились. Ты знала, что Трезий завладел кучей дива, которые легко сбыть и таким образом компенсировать потерю золота. Поэтому ты убила его, чтобы прихватить наркотик. Месть здесь ни при чем. Обе мои цели весьма удачно совпали. Ну и каша же заварилась. Дива, золото, монахи-воины и Сарина беспощадная. Похоже, до конца я в этом деле так и не разберусь. Сарина тем временем ждала возможности вывернуться из-под моего меча, но я не терял бдительности. Ты едва не убила Макри. Стрела предназначалась тебе, но твое заклинание личного оберега отразило ее. Я, естественно, не стал сообщать ей, что никакими личными оберегами не пользуюсь, кроме ожерелья из пурпурной ткани, и лишь, по счастью, избежал стрелы. В в з г л я д е Сарины, несмотря на то, что та лежала на полу, я видел вызов. Она прекрасно понимала, что вот так хладнокровно я ее не прирежу. И была права. Сделать этого я не мог. И меня от всего этого уже и так тошнило. Я вздохнул и вложил меч в ножны. «Ты глупец!» — проворно вскочив на ноги, заявила Сарина. «Да, мне об этом уже говорили. Если ты снова встанешь на моем пути, я тебя убью». И это я уже слышал от многих и не раз. «Макри умерла?» — поинтересовалась она. «Нет». Мне даже показалось, что Сарина, услышав мой ответ, обрадовалась. Однако полной уверенности не было. Вначале она подняла с пола свой арбалет, а затем упаковку с дивом. Спасибо, детектив. Мне не суждено было разбогатеть на золоте короля, но н е к о т о р о е время этого достаточно, сказала Сарина, потрясая пакетом. Пытаться помешать ей я не стал, и она исчезла за дверью. «Так значит, это ты убил Талия?» спросил я у т р е з я который, естественно, в ответ промолчал. «Да, ты совершил большую ошибку, заказав Иксила», — продолжал я беседу со Жмуриком. «Любое обращение за помощью в гильдию убийц является ошибкой. Да, они убьют того, кого заказали, но дело на этом не кончается. На сцене обязательно возникает какой-нибудь мститель». Из груди т р е з я торчало оперение арбалетной стрелы. Несмотря на преклонный возраст, он даже в смерти выглядел пристойно. Его лицо было спокойным и умиротворенным. У меня возникла мысль обыскать помещение, но я ее тут же отмел. Пусть другие займутся расследованием. Мой оптимизм как ветром сдуло. Фракс жмуриколов снова в деле. Создается впечатление, что я не могу выйти в город без того, чтобы не наткнуться на мертвое тело. В этом не было бы ничего плохого, если бы я не оказывался тем или иным образом связанным с этими людьми. Гроссекса вот-вот повесят. Иксил и Трези мертвы. п о п а ш у Сулани, видимо, все же прикончил Трези. Я тяжело вздохнул и направился домой. На улице стояло жарище, как в преисподней у орков. Интересно, какого идиота угораздило основать город в этом месте? Какой-то нищий протянул ко мне за скорузлую лапу, я бросил в нее медяк и направил его с анонимной запиской в посыльную службу. В записке я сообщал капитану Ралли, где он сможет найти труп Трезия. Наверное, мне, раз уж подвернулся такой удобный случай, все же следовало убить царину. Теперь, если мне придется с ней столкнуться во время другого расследования, она без колебаний всадит в меня стрелу из своего арбалета. Остановить ее может лишь мысль о том, что я ношу при себе личный оберег. Я печально улыбнулся. Заблуждается не только одна Сарина. Так думают все. Ведь я как-никак детектив-волшебник или по меньшей мере считаюсь таковым. Но никто не знает, что у меня нет сил весь день таскать в своей памяти это довольно сложное заклинание. но убить ее я не мог. Фракс не может просто так перерезать горло лежащей даме. Кроме того, за несколько последних дней я и без того видел слишком много трупов. Я заскочил в публичной бане и помылся, а затем продолжил путь по улице Совершенства мимо многочисленных строительных площадок. Каменщик, на чем свет стоит, клял своих подмастерьев, которые, как не тужились, не могли втащить на леса здоровенный каменный блок. Мастера орали на плотников и жестянщиков, которые, что и з сил, вкалывали на этой страшной жаре. Лишь оказавшись в с е к и р мщения, позволил себе облегченно вздохнуть. Макри убирала столы. «Привет, Макри. Ты слышала анекдот об Эльфе и паре н е о р т к и шлюх?» Макри одарила меня яростным взглядом и удалилась. «Проклятие. Я совсем запамятовал о нашей дискуссии. В моей памяти вдруг всплыли все те слова, которые я произнес в гневе. Неужели я и на самом деле обзывал ее остроухой-наркоманкой?» Теперь, оплакивая свои грехи, я даже не могу мирно выпить пиво. Со вздохом подумал я. В зал вошла Дандильон. в о д у ш кого мне совершенно не хотелось видеть. Адуванчик примила мне, улыбнулась и вручила небольшой кошелек из дешевой кожи. На кошельке она даже вышла и мое имя. «Это от дельфинов», — пояснила Дандильон. «Кошелек, конечно, от меня, а то, что в нем, от дельфинов. Таким образом, они хотят выразить тебе благодарность за то, что ты вернул им целебный камень». Я открыл сумку, и там оказалось пять золотых античных монет, слегка потемневших от долгого пребывания под водой и небольшой зеленый камень. Я извлек одну из монет. Она была отчеканена во времена короля Ферзия. Такие монеты в наше время встречаются крайне редко, особенно в округе 12 морей. Каждая из них тянет примерно на полсотни гуранов. Их пять, что значит 250 гуранов. В моем деле это вовсе неплохой гонорар. Мой обычный аванс – 30 гуранов. Кроме того, драгоценный камень. Надо будет оценить его в закладной лавке Призо. «Передай дельфинам о ю благодарность. Скажи им, что это очень щедрая плата. Я с самого начала знала, что ты тот человек, который способен им помочь», заявила Дадильон, и п у с т и л а с ь пространное рассуждение о том, что некоторые звезд, под которыми я имел счастье появиться на свет, удивительным образом гармонируют со звездными линиями, определяющими судьбы дельфинов. У меня не осталось сил на то, чтобы ее оскорблять, и поэтому я вежливо удалился к себе. Усевшись за стол, я устремил взор в пустоту. Через некоторое время до меня дошло, что я страшно проголодался и остро нуждаюсь в паре порций приготовленного Танра с рагу. В то же время я прекрасно понимал, что спустившись вниз, могу получить от мокри и м о к р о с швабры по физиономии. Однако вспомнив, что в это время она, как правило, бывает на занятиях по риторике, я отважился рискнуть. Танрос от всего сердца нагрузила для меня одну тарелку рагу, а на другую сложила высокую стопку оладий. При этом она бросала на меня какие-то странные взгляды. Когда я отобрал себе поток сдобных пирожков, которыми намеревался закончить пиршество, Танрос не выдержала. «Макри очень огорчена», — сказала она. Я заметил. «С какой стати ты обвинил ее в пристрастии к диву?» «У меня было скверное настроение». Мне показалось, что я дал исчерпывающее объяснение, но Таннерс, видимо, так не считала. Неудивительно, что она посчитала себя оскорбленной. А что стоит твое обвинение в том, что она информирует гильдию убийц? Ты же прекрасно знаешь, насколько верна тебе Макри. Мне оставалось лишь беспомощно скинуть руки. Я вовсе не обвинял ее в том, что она передает информацию. Это был всего лишь выпад, да и то под влиянием момента. Ведь я только что отправил своего клиента на виселицу. Неужели она ожидала, что я буду стоять перед ней и громогласно ею восторгаться? А уж если на то пошло, то она меня оскорбляла так, что мало не покажется. «Ты, Фракс, человек зрелый», сказала Танрас, «и знаком с половиной обитателей Турая. В городе есть множество мест, где ты можешь забыть о своих заботах. Поэтому мне кажется, что ты способен вынести пару-другую оскорблений. Макри ж а девица юная, в городе она человек пока чужой, а примесь оркской крови в ее жилах приносит ей дополнительные неприятности. Ведь кроме тебя у нее нет другой опоры. Нет другой опоры? А как же те богатые дамочки, с которыми она общается в ассоциации благородных дам? Сомневаюсь, что она видит в них своих друзей. Хорошо. Ты сумела добиться того, что я чувствую себя насквозь виноватым. Ну и что же, по-твоему, я должен сделать? Купить ей цветы, мгновенно предложила Танрас. Я презрительно фыркнул. Танвес, ты слишком уверовала в целительную силу пучка цветов. Я, конечно, не могу не признать, что в тот момент, когда Макри прошлый раз пребывала в дурном расположении духа, цветочки подействовали не хуже, чем волшебный амулет. Но думаю, что это трюк одноразового использования. Недавно случилось так, что я, используя снотворное заклинание, случайно уложил ее спать перед лицом противника, а для обожающей подраться д е в и ц ы это явилось сильнейшим моральным ударом. Макри на меня тогда страшно разозлилась. Я воспользовался советом Танрос и преподнес ей здоровенный букет. К моему великому изумлению, Макри вначале бросилась мне на шею, потом заплакала, а затем выбежала из комнаты. По мнению Танрос, эти бессмысленные действия означали то, что я прощен. т а н р а с оказалась права, но думаю, что это произошло лишь потому, что Макри раньше никто цветов не дарил. Она не так глупа, чтобы наступать дважды на одни и те же грабли. А ты все же попробуй. — сказала Танрос. Я тяжело вздохнул. Если уж и Танрос не может придумать ничего более стоящего, значит положение безнадежно. Через входную дверь в таверну вбежала Макри. «Классное занятие по риторике!» — возвестила она, обращаясь к стряпухе. Заметив меня, девица тут же отправилась наверх, б о р м о ч а на ходу, что недурно было бы проветрить помещение, поскольку оно сильно провоняло. «Да пропади все прободом!» — прошепел я и выскочил на улицу. п р и с т о я щ и е з а н я т и я никакого восторга у меня не вызывало. Торговец цветами Бакс вел свой бизнес на углу улицы Совершенства, наверное, лет 30, и за все три десятилетия не имел от меня никакого навара. Когда несколько месяцев назад я подкатил к нему, чтобы прикупить цветов, в нашем квартале едва не случилась революция, и на этот раз все было точно так же. «Эй, Рокс!» – заорал Бакс, обращаясь к расположившемуся на противоположной стороне улицы рыботорговцу. «Фракс опять покупает цветы!» «Значит, у него все еще есть подружка!» – п р о л е в е л в ответ Рокс. «Ну и молодец же ты, Фракс!» – взизгнула Берикс, одна из самых популярных проституток округа 12 е а морей. «Настоящий джентльмен!» – подхватила ее компаньонка и коллега. Строительные рабочие на лесах радостно загоготали и со своей стороны прокомментировали мои действия. Схватив цветы, я помчался домой, прекрасно понимая, что во второй раз этот трюк не сработает. Когда Макри попытается запихнуть цветочки мне в глотку, я скажу т а н р а с пару ласковых слов. В секиру мщения я ворвался в тот момент, когда Макри рассказывала т а н р а с о том, как прошли ее занятия. Не проронив ни слова, я сунул цветы в руки Макри, стукнул кулаком по стойке бара и заорал, что есть мочи, требуя для себя пива и большой стакан кли. Надо признать, что мое извинение со стороны выглядело не очень элегантно. Однако мгновение спустя кто-то сзади постучал мне по плечу. Я оглянулся и увидел перед собой Макри. Вначале она меня обняла, затем залилась слезами и после этого выбежала из зала. Припомнив прошлый раз, я подумал, что это добрый знак, но на всякий случай все же решил сверить свой вывод с мнением т а н р с Должно ли это означать, что теперь все в полном порядке? Естественно. Для меня все это выглядело по меньшей мере странно. Знаешь, Танрос, у меня нет этому объяснения. Что, дьявол, вас всех побери особенного вы видите в каком-то пучке цветов. Особенно много цветы значат для тех, кто большую часть жизни провел у орков в лагере гладиаторов. Думаю, что там цветов очень мало. Макри, во всяком случае, их никто раньше не дарил. Видимо, т а н р а с права. Может быть, они помогли бы мне и с моей женой? В любом случае, не повредили бы. «Неужели ты ни разу не дарил ей цветов?» «Конечно нет. Я и понятия не имел о том, что это следует делать. Жалко, что я не знал тебя, Танрос, когда был моложе. Возможно, тогда моя жизнь была бы много легче». Взяв пиво и еще одну порцию рагу, я плюхнулся за свой любимый столик и погрузился в размышления о таинственной женской сущности. Не могу не признать, что я плохо их понимаю. Но своей вины в этом я не чувствовал. Просто такого предмета, как общение с дамами – программе школы чародеев не значилось.